Это была та самая гостиница, куда ехали Рита и Надежда. да мы подхватили чемоданы и выскочили на улицу. «Париж!» — мечтательно протянула Надежда, поставив чемодан на тротуар и оглядевшись. «Рита, ты осознаешь, что находишься в Париже?» «Я осознаю, что здесь нужно внимательно следить за чемоданами», — ответила практичная девушка, покосившись на толпящихся поодаль арабских подростков. «Давайте, Надежда Николаевна, занесем вещи в гостиницу, а уж потом будем глазеть по сторонам». За стойкой скучал молодой человек тоже явно арабской внешности. Увидев посетителей, он оживился, уставился в протянутой ими бумаги и что-то длинное и горячо произнес по-французски. Поскольку ни Рита, ни тем более Надежда ни слова не поняли, они дружно пожали плечами и улыбнулись». Араб снова разразился возбужденной тирадой, но результат был прежний. Тогда он махнул рукой и положил на стойку ключ, приделанный к огромной металлической бляхе с номером 13. Надежда огорченно взглянула на несчастный номер, но решила не придавать этому значения, поскольку считала себя женщиной несуеверной. Тринадцатый номер оказался на самом верхнем этаже гостиницы, мансарде, поэтому потолок в комнате был скушен. Комнатка вообще была очень маленькая, а когда Надежда решила позвонить Ирке Моисеевой, то есть мадам Ларош, оказалось, что телефонный аппарат на столике носит чисто декоративный характер и просто ни к чему не подключен. Но это все были мелочи. Главное, вокруг был Париж, самый настоящий Париж, самый волнующий и удивительный город в мире — А когда Надежда приняла душ и переобулась в удобные кроссовки, она подумала, что жизнь все-таки прекрасна. И в этот самый момент Рита завопила, как ужаленная. «Надежда Николаевна, мы прозевали!» «Что такое, Рита?» Надежда от испуга выронила зеркальце, которое разглядывала свои запущенные брови, думая, что ими срочно нужно заняться, а времени нет. «Что мы прозевали?» «Ну как же? В файле у Анны Шиповой записано время встречи 17 мая 17.30, а сейчас уже 17.40. Мы прозевали время встречи». волнении Рита не помнила, говорила ли она об этом раньше Надежде или нет, но некогда было разбираться. Надежда же решила принять все как должное и не обижаться. «О, Господи!» Надежда вскочила, бросилась к дверям, но возле самой двери остановилась. Повернулась на сто восемьдесят градусов и захохотала. «Что такое? Почему вы смеетесь?» Рита смотрела на соседку в полной растерянности. «Ведь теперь мы ничего не узнаем. Получается, я зря сюда приехала». «Извини, Ритуля», — Надежда Николаевна перестала смеяться и вытерла глаза кружевным платочком. «Этот смех чисто нервный, не волнуйся. Мы никуда не опоздали. На твоих часах семнадцать сорок?» «Ну да», — Рита недоуменно пожала плечами. «Значит, ты их не перевела в аэропорту?» «И я не перевела. У нас на часах московское время. А по местному сейчас еще только пятнадцать сорок. Так что у нас в запасе почти два часа». «Действительно», — Рита облегченно вздохнула. «Что-то я плохо соображаю. Наверное, на меня Париж так действует». Ну, в любом случае, времени не так уж много нужно действовать. Надежда взяла болванку с ключом и решительно направилась к выходу.